Глава двадцать первая «Нутром чую, что эта хрень добра не принесет. Но очень интересно, что будет дальше. И не надо меня за это осуждать. Любопытство оно такое, иногда на грани». «Уничтожь это!» — прошелестел голос. «Пожалуй, он прав. Дальше оттягивать не стоит. Я влил силу в клинки, приказал всем выйти из лаборатории, на всякий случай». Закрыть за ними дверь, к сожалению, не получится. Она нуждается в капитальном ремонте. Зрители уходили неохотно, но все же освободили помещение, не отрывая взгляда от растущего механизма. Кэт застыла в проеме двери и смотрела со страхом в глазах. Я ей подмигнул и кивком указал смыться. «Ну что, я рублю, а ты меня защищаешь? Да, Тень?» «Да руби ты уже!» Даже сущность начала нервничать. «Надо посоветовать дыхательную гимнастику». Резкий взмах, и пылающий клинок опускается на движущиеся трубки. Не зря я приобрел мечи из этого чудесного сплава. Трубки были тоже не из фольги, но устоять перед таким не смогли. Они гнулись и ломались, выпуская наружу черный туман, который расползался в стороны и заполнял лабораторию. Мой пассажир не подвел, прозрачная сфера не подпускала ядовитые испарения ко мне. Туман клубился вокруг, а приблизиться не мог. Очертания конструкции уже были трудно различимы, но я видел, что она продолжает двигаться. В центре образовалось сплетение трубок. Наверное, это жизненно важный орган механизма. Влив максимальной силы в один меч, я сделал резкий выпад прямо туда — Живое изделие дернулось, пытаясь уклониться, но не успело. Охваченный белыми и голубыми всполохами клинок врезался в самую гущу, как горячий нож в масло. Взлетел сноб красных искр, раздалось резкое шипение, и движение прекратилось. Туман начал рассеиваться, тая в воздухе, рассасываясь по углам и впитываясь в мою защитную сферу — Меньше чем за минуту воздух в лаборатории полностью очистился, и в проломленную дверь вошли мои бойцы. Загадочная конструкция и покореженного черного металла валялась на полу. Никакого движения и странных звуков. Теперь просто металлолом. Я вздрогнул, когда в лабораторию вошел патриарх Митрофан. А вдруг снова двойник. Похоже, что оригинал. Охранники шли вслед за ним, в том числе и Василий, живой и невредимый. Первосвященник был достаточно крупным, но неболезненно грозным мужчиной лет шестидесяти. Для своего возраста и сана он казался очень подвижным и наполненным энергией. Глаза просвечивали всех присутствующих, как рентген. Он окинул придерчивым взглядом нанесенной лаборатории ущерб — С особым вниманием осмотрел выбитую мной дверь. «Мда», — задумчиво протянул он. «А меня уверяли, что эти двери непробиваемые. «В данном случае, ваше святейшество, хорошо, что это не так», — позволил себе прокомментировать начальник охраны. «Иначе паладин не смог бы их выбить, наверное. Тогда эти темные сотворили бы тут нечто очень плохое». «А ты, Прохор Федорович, зря сейчас голос подал». В голосе патриарха лязгнула сталь. «Как эти гады вообще смогли сюда попасть?» «Ваше святейшество, помилуйте. Но ведь мы были абсолютно уверены, что это приехали именно вы и ваш телохранитель Василий. Мы немного удивились, что вы прибыли раньше обещанного, но никаких сомнений не возникло. Давайте посмотрим записи с камер наблюдения». — И посмотрим, но чуть позже, — немного остыв, но по-прежнему сурово ответил патриарх. — Здравствуй, паладин. Спасибо, что выручил моих остолопов, и меня заодно. Пройдем в мой кабинет. Надо поговорить. Э — -э, В кабинет не стоит, ваше святишество, — пробормотал не такой уже важный на вид начальник охраны, опасаясь вспышки гнева патриарха. «Ты еще почему?» — резко повернулся к нему Митрофан. Э, «Там небольшой погром и два трупа темных, которых господин Паладин умертвил. Но я вас уверяю, скоро там будет полный порядок. Люди уже работают». «Понятно», — более спокойно ответил патриарх, а Прохор Федорович выдохнул с облегчением. «Тогда идем в зеленый каминный зал». — Распорядись, чтобы там накрыли стол для гостей. — Слушаюсь, Ваше Святейшество. Прохор потопал вниз по лестнице, раздавая приказы по рации. Впереди небольшой толпы шел Василий, настороженно оглядывающийся по сторонам и прислушивающийся к каждому шороху. За ним еще несколько охранников. Потом мы с Митрофаном, следом мои бойцы. Они замыкали шествие. Так называемый «зеленый каминный зал» находился на втором этаже, как и рабочий кабинет, только в другом крыле. В очередной раз офигел от роскоши обстановки. Надеюсь, этого всего не видел Иван VII, иначе подавился бы от зависти. Прохор хорошо всех подстегнул. Когда мы вошли, в центре зала уже стоял стол — Стайка слуг уже расставила стулья, расстелила вышитую вензелями белую скатерть и занималась сервировкой. Пока заканчивались приготовления, мы расселись на диванчиках перед камином, в котором весело потрескивали березовые поленья. Василий сел рядом с патриархом. Я так понимаю, он и нужду без него справлять не ходит. Я и мои бойцы заняли еще два диванчика по бокам от центрального — а стальная охрана заняли позиции по периметру и в коридоре перед входом. «Ваш святейшество, обратился я первым. «Если позволите, я хотел бы снять доспех». «Так снимай, кто ж тебе не дает?» — гыкнул Митрофан, откинувшись на спинку дивана и, наконец-то, расслабившись. «Пелагея, неся в мне гостям, да побыстрее!» «Да, ваш святейшество. — откликнулась женщина в возрасте, которая руководила сервировкой стола. Только сама она никуда не метнулась, а отправила наполнять внушительные лафитники с мородиновой наливкой двух самых надежных слуг. «Дело в том, — напомнил я себе, — что я не смогу снять броню без специального кейса, который остался на столе вашего кабинета. Нужно от мечей там же». «Прохор! — крикнул Митрофан в сторону двери в коридор». В проеме тут же материализовался начальник охраны. «Распорядись, чтобы из кабинета притащили чемодан и ножны нашего почетного гостя. «Спасибо, ваше святейшество», — сказал я максимально почтительно, изобразив скромный поклон, который мне позволили бронепластины. То есть очень скромный. «Да на здоровье!» — крякнул он, рассматривая замысловатый черный узор на моих доспехах и клинках. «Об этом попозже поговорим, тет-а-тет. -тет. Но сначала улучшим позитивный настрой и отужинаем. А теперь, господа, поднимем тост за здравие нашего императора, Ивана Николаевича VII». Подняв на вытянутые руки резной хрустальный лафитник, он дождался нашего ответа, потом опорожнил его залпом. Я решил растянуть удовольствие и отхлебывал чудесную наливку смокоя, не торопясь. Хорошо, что тут градус небольшой, запьянеть в планы не входило. Зато пришло ощущение приятного расслабления, стресс отходил на задний план, куда-то вдаль. Прохор, наконец, приволок мои пожитки, я с удовольствием запаковал доспех и убрал мечи в ножны. Новый костюм особо не успел помяться и не выглядел, как в прошлый раз, извлеченным из одного места». Пока мы услаждали слух патриарха рассказами о том, как мы закрывали врата в Подмосковье в Сибири, накрыли шикарный стол, и мы приступили к ужину. Слуги еще пару раз наполнили наши лафитники наливкой. Но на том все. К пьянству Митрофан никого не склонял, за что ему отдельное спасибо. В моих глазах его рейтинг поднялся на несколько пунктов — Бытующее среди народных масс мнение, что служители божьи пьют ведрами, не подтвердилось. Ужин немного затянулся, так как мы продолжали рассказывать о своих похождениях по настоятельной просьбе патриарха. Когда десерт был уничтожен под аккомпанемент дорогого зеленого чая из Поднебесной, Митрофан распорядился развести гостей по комнатам. — А вас, граф Бестужев, я попрошу остаться с важным видом произнес патриарх. «Мне стоило большого труда, чтобы не заржать от возникшей в голове ассоциации». Друзья бросили на меня вопросительные взгляды. Я кивком подтвердил, что они могут идти отдыхать. «Ну что, Павел Петрович, займемся теперь твоим вопросом?» Вроде и спросил, но больше в утвердительной форме сказал патриарх, когда в каминном зале остались только он и я. — Ну, естественно, Василий. — Бери свои вещицы и пойдем в лабораторию. Я вопросительно вскинул брови. В лаборатории такой кавардак. Что там сейчас делать. Но спорить не стал. Ему виднее. Подхватил на выходе кейсы ножны и почапал вслед за Митрофаном. До лаборатории шли молча. Все разговоры отложены на потом. Искореженная мной дверь на месте не оказалась. Просто дверной проем. В помещении царил порядок, здесь основательно прибрались. Времени все-таки хватило. «Клади чемодан на стол и открывай», — небрежно бросил он, распахнув дверцы одного из шкафов и ковыряясь в свитках. «И мечи из ножен достань». Патриарх вывалил на стол кучу свитков из странного серо-зеленоватого пергамента. Определить их возраст было очень сложно но в их древности сомневаться не приходилось. Потрепанные края были залеплены пленкой, чтобы они не разваливались окончательно. «Мне кажется», — пробормотал себе под нос патриарх, «что я раньше встречал упоминание о чем-то подобном». Он начал поочередно осторожно разворачивать цветки, несколько раз подходил к мечам и доспеху, внимательно разглядывал узор, потом снова возвращался к чтению. «Пожалуй, надо проверить это все в активированном виде», — сказал Митрофан. «Надевай доспехи». «Как скажете», — ответил я и коснулся голубых кристаллов. Через несколько секунд чудо-броня уже была на мне, а обнаженные громовержцы — в руках. Чтобы все это проявило себя во всей красе, я влил в силу. Из видимых отличий оставался только узор. Всполохи были правильного цвета. Никак в сером мире. Патриарх обошел вокруг меня, внимательно разглядывая, и выставив ладони вперед. — Удивительно! — воскликнул он и остановился передо мной, сложив руки на груди. — В твоей амуниции правда присутствует темная сущность, но она не пытается над тобой доминировать. Словно охотничья собака, ждет приказа наброситься на дичь. Я почувствовал внутреннее возмущение о сущности после того, как ее сравнили с охотничьей собакой. Это явно не понравилось. Кажется, я услышал фразу на непонятном языке. Скорее всего, она была нецензурной. Нутром чую, что именно так. Но возражение вслух так и не прозвучало. — Знаешь, Паша, — сказал, наконец, патриарх Митрофан, — Я так и не нашел упоминания об идентичном случае. Но я практически уверен, что тебе очень повезло. Как глава православной церкви, я должен, по идее, предать тебя анафеме и сжечь на священном костре вместе с этим всем. Но, учитывая сложившуюся ситуацию и то, как эта темная сущность с тобой взаимодействует... Просто обязан засунуть свои рефлексы и инстинкты в межбулочное пространство и благословить тебя на ратные подвиги. От проникновенной речи патриарха всей Руси у меня буквально в забу дыхание сперло. С одной стороны, во мне поселилась какая-то потусторонняя гадость, с другой, проклинать и сжигать на костре меня точно не будут, а благословят на службу императору. «Интересно, как отнесется сущность к благословению? Ему не поплохеет? Долбануться об бетон. Я теперь за него еще и переживать буду. Хотя, если теперь это верный союзник, то можно». Утром мы в составе почетного эскорта патриарха выдвинулись в сторону Кремля. Предстояло новое представление высшему свету меня в новом свете. Простите за каламбур. Первый раз в жизнь я прокатился по центру Москвы с ветерком. Для нас везде было зеленый свет и никаких пробок. Чувствуешь собственную важность. у себя надеждой, что когда-нибудь такой эскорт будет сопровождать лично меня. Только вот нужно ли это? Время десять утра, а на парковке у дворца уже пара десятков лимузинов. Вслед за Митрофаном и его охраной мы проследовали к центральному входу. В стороне от дверей стоял Риттегер и пытался прожечь взглядом дырку в моей голове. Все никак простить не может, что я не прибежал к нему на задних лапках, как только вернулся из другого мира. Ничего, переживет. Патриарх поздоровался с ним, как со старым другом, и вошел в распахнутую перед ним дверь. «Я офигею, дорогая редакция. Да кто же такой этот Аристарх Христофорович на самом деле?» И как получилось, что такой известный всеми уважаемый человек работает преподом в академии? Он ведь даже не заведующий кафедрой. В тронном зале было довольно шумно. Иван VII восседал с важным видом на троне. В руках — державый эскипетр. Пипец, как все серьезно. Слабо верилось, что весь этот кипиш ради меня. Может, сегодня праздник какой-то? Хоть убейте, не припомню». До Рождества еще далеко. День рождения императора или кого-то из семьи, хрен его знает, всех не упомнишь. Митрофан остановил меня в сторонке от трона, и от толпы меня отгородили его телохранители, словно живая изгородь. Из-за такого занавеса на сцену я еще не выходил. Так и подмывало выскочить как чертик и устроить стендап-шоу. Насчет повода для сбора аристократии во дворце я не ошибся. Патриарх поздравил императора с праздником введения в храм Пресвятой Богородицы. Звучали красивые и пафосные речи, высказывались самые близкие императору особы. слуги разносили подносы с шампанским. Вот последнего я вообще не понял. Религиозный праздник, а они тут с игрестым. Да и с утра начинать. Я точно хочу затесаться в этот бамонт. Не уверен. «Ридигер Гервон стоит в сторонке и воротит нос от фужеров. Уважаю». Потом слово вновь взял патриарх. Теперь речь шла обо мне, как об обновленном подарке его императорскому величеству. Зал затих и сосредоточился, когда Митрофан в смягченной и адаптированной для голубокровых форме рассказывал о моем апгрейде. У меня в этот момент начал непредсказуемо меняться тонус кое-какой мышцы — В простонародье заиграла. Да схрена ли я так переживаю? же нос, Паша, ты сегодня король вечеринки. Покажем всем класс еще раз. Когда Святейший закончил речь, протянул руку в мою сторону. Изгородь передо мной пришла в движение. Я в сопровождении четверых амбалов, как под конвоем, вышел в центр зала. Император подбодрил жиденькие аплодисменты личным примером, и меня уже встречали как народного артиста. «Ну что, братцы Ариста, шоу must go он!» В изящном поклоне я разложил кейс на полу, коснулся кристаллов, быстро извлек громовержцев и встал в картинную позу, пока меня облепляли бронепластины. По залу разнеслось восхищенное «О!» Что вы окаете, вроде ничего нового. Или сегодня пришли все, кто этого еще не видел. Митрофан кивнул мне, и по обговоренной заранее схеме я влил силу в доспех и мечи. Танец с саблями, точнее с мечами, я не репетировал, просто представил, что меня окружает стая огромных волков. Короче, полет фантазий. Эх, сейчас бы еще удар божественным светом изобразить. Жаль, не в кого пульнуть. Впрочем, это далеко не факт. Не исключено, что здесь есть темные или их приспешники. В завершение фэр-шоу я замер, вытянул руки с мечами в стороны и забрал из них силу, заставив погаснуть. Вот это я понимаю аплодисменты. Срочно вручайте народного, я заслужил. Убрал мечи в ножны, а броню в кейс я так же ловко, как и извлекал. Под неутихающие аплодисменты меня и моих бойцов вывели из зала. К конца банкета дожидаться мы должны были в другом месте. К месту нашей временной дислокации нас вел Редигер лично. О его присутствии рядом со мной я узнала благодаря тему тычку под ребра. Очень хотелось ответить тем же, по-дружески, Но тогда у Императора станет на одного могущественного мага меньше. А это сейчас недопустимо». «Паша, ну скажи мне, ну какого ляда?» — рыкнул он. «Правильно, можно не продолжать. Я знаю, что ты имел в виду». «Аристар Христофорович, я вас умоляю», — хмыкнул я. «Я же все пять раз объяснил». «Ладно, хрен с тобой», — махнул он рукой. «Зато патриарха спас. Значит, ночной преференс по вторникам не отменяется». «Он еще и в карты играет?» — искренне удивился я. «Ну а что он, не человек, что ли?» — хихикнул таинственный препод. «Да мы так, на интерес, со старыми боевыми друзьями». «Вы никогда не перестанете меня удивлять», — покачал я головой. «Стараюсь», — хмыкнул он. «Ладно, шутки в сторону. У нас будет серьезный разговор. Заодно перекусим».